Она торопливо проходила по аллее акаций, как если бы аллея это была просто кратчайшим путём, по которому она возвращалась домой. И отвечала беглыми приветливыми взглядами галантным мужчинам в экипажах, которые издали, завидев её силуэт, кланялись ей и говорили друг другу, что другой такой шикарной женщины нет. Но простота уступала в моём сознании место помпезной пышности. Если у Лама Франсуазу, которая отказывалась идти дальше, заявляя, что она ног под собой не слышит, погулять со мной ещё часок. Я замечал на аллее, ведущей к воротам Дафина, образ, производивший на меня впечатление царственного великолепия, какого никогда впоследствии не способна была произвести ни одна настоящая королева, ибо моё представление о королевском могуществе Было не столь ни определённым, и основывалось на более точных данных: в лекомую резвым бегом пары горячих лошадей, стройных и извивавшихся, как мы видим их на рисунках Константина Ги, с оседавшим на козлах огромным кучером, в подбитом ватой русском армяке, рядом с маленьким грумом, напоминавшим тигра покойного Баднора, я замечал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 которую она приветливо обращала ко всем, кто ей кланялся. На самом деле, эта улыбка говорила о дним. О да, я отлично помню, это было чудесное мгновение. Другим как бы я любила вас, нам не повезло. Третьим да, если вам угодно, ещё некоторое время я должна держаться вереницы экипажей, но как только можно будет, я сверну в сторону. Когда проезжали мимо незнакомые, на губах её всё же обрисовывалась ленивая улыбка, словно она жаждала или вспоминала какого-то друга. Улыбка, вызывавшая у тех восклицание: "Как она красиво!" И лишь для очень немногих улыбка её была кислый, принуждённый, робкий и холодный, обозначавший: "Да, старая кляча. Я знаю, что у вас язычок ехидный".